Глава шестая. Кирилл внимательно разглядывает фото, сам листает галерею. Значит, вот откуда твоя мигрень. Ник, вот честно. Смотрю, как играют желваки на его припорошенных легкой щетиной скулах. Я даже не пытаюсь понять и просчитать, что он сейчас чувствует, о чем думает. Мне бы с собой справиться. Я нифига не хладнокровно. Дикий жар приливает к голове. Совсем не могу дышать. И сердце где-то в районе горла колотится так, словно под постоянным напряжением от дефибриллятора. Ника, я даже не знаю, что сказать. Не знаешь, что сказать? Говори правду. Твои слова, да? Хриплю, пытаясь проглотить ком, который мешает. Свой голос совсем не узнаю. Правда в том, что я был сегодня в ресторане. Да, я был там не один, да, там была вот эта девушка, но то, что на фото, в смысле, он хочет сказать, что не держал ее за руку, не целовал эту руку, не танцевал, а этот поцелуй в шейку, боже, да как же он может так нагло врать, закрываю глаза, я не могу его видеть, не могу, и не хочу слушать оправдания совсем, это отвратительно. «Ника!» Он начинает тихо, не видит моей реакции, берет меня за локти. Хочется сразу сбросить эти руки. Я пытаюсь, но... «Ника! Ника!» Он почти кричит, держит крепко, мне больно. «Пусти, Кирилл!» Еле шепчу одними губами. «Так, значит, да?» Сразу обвинила. Сходу. Никаких оправданий. «Ты хоть понимаешь, как ты меня обижаешь?» «Я? Тебя?» Чуть не задыхаюсь от гнева. Да как он посмел? Он... Ты... Меня... Я... Черт, Ника, я впахиваю, как проклятый. Я хреначу, как не в себя. Чтобы поднять бизнес. Чтобы у тебя и у сына было все. Чтобы ты, как королева, ходила. Чтобы на любой курорт, как ты любишь. Машину, дома, о котором мечтали. А ты... А я ничего не понимаю. Как наши мечты о доме стыкуются с ужином в компании этой девицы в ресторане? Не понимаю. И самое ужасное, высказать ему все это прямо я не могу. Не знаю почему. Может потому, что теплится еще надежда? Измены не было? Ника, Ника, я просто не знаю как, почему, кому нужна эта грязь? Почему надо было все представить в таком свете, черт? Он резко отпускает меня так, что я еле удерживаюсь на ногах. Отходит в сторону, сжимает пальцами переносицу. Черт, как же, вот мразь, не сомневаюсь, что это его рук дело. Кто тебе это отправил? Артур? Какой Артур? Почему? Вспоминаю. Артур — бывший компаньон, с которым Кирилл начинал бизнес. Кирилл разрабатывал проект, писал бизнес-план, договаривался обо всем, превратил старенький автосервис в шикарное современное заведение с огромным спектром услуг. Артур дал часть денег и на этом успокоился. А потом в самый ответственный момент решил забрать деньги из бизнеса, причем немедленно и сразу. Или требовал дать ему две трети, которыми он будет заниматься сам. Я знаю, что Кирилл уже давно не имел дел с Артуром. «Ника, ты успокоилась? Готова меня выслушать?» «Успокоилась? Он серьезно?» «Мне правда сейчас чертовски хреново, родная. Я на грани, так что...» «Ему хреново? Он на грани?» «Слушаю и просто обалдеваю от его позиции. Он что, пытается меня сделать виноватой? Меня упрекает в том, что я посмела заподозрить измену?» «Кто бы тебе это не ни отправил, Ник...» Этот человек — лживый подонок. И вот это все сделано специально, чтобы помешать мне. Меня хотят вывести из равновесия, понимаешь? Уверена, что если сейчас у меня начнутся проблемы в семье, я не смогу добиться того, к чему стремлюсь. Не смогу заключить контракт, выполнить обязательства. Не сдюжу, понимаешь? Нет, ну какие же люди сволочи все-таки, просто... Слушаю его монолог и все еще с трудом понимаю, о чем он. Хочет сказать, что это подстава, но фото точно не постановочные. И зачем кому-то влиять на душевное равновесие моего супруга? Он не какой-то олигарх или магнат. И бизнес его, хоть и успешный и очень прибыльный, все-таки не дотягивает даже до сотой странички Форбс. Не то, чтобы я принижала его достоинство, Нет, я просто объективно. Все эти разговоры о чьих-то подлых махинациях, все это словно из дешевого сериала. А у нас жизнь. В жизни так не бывает. В жизни все гораздо проще. Ника, Кирилл, хватит. Просто скажи правду. Ты ее любишь? Ты с ума сошла?